Глава 16. Шеф полиции не мог сидеть, сложа руки. Любопытство сводило с ума. Два убийства не выходили из головы. Чувствуя себя шпионом, он разыскал адрес роба Мюррея, того самого сотрудника Лейка-младшего, одолжившего Lexus, и решил навестить его. В конце концов, машина найдена в зоне юрисдикции Трумана. Ну, почти и он должен удостовериться, что водитель не пострадал. Правильно? Роб Мюррей жил неподалеку от Бенда, явно за пределами Иглснест, но Трумен был заботливым полицейским. Ему хотелось быть уверенным, что все в порядке. Возможно, Роб расскажет, что какой-то сердобольный житель Иглснест помог ему добраться до дома, когда он бросил внедорожник. И тогда Трумен сможет найти и поблагодарить этого доброго человека. Ведь такие поступки надо поощрять. Что за чушь я несу? Отбросив чувство вины за то, что лезет в чужое расследование, Дейли постучался в квартиру. Роб Мюррей жил на втором этаже дома, знававшего лучшие времена. Поднимаясь по лестнице и касаясь перил, Дейли боялся, что они рухнут. Он прошел по второму этажу, мимо соседских окошек, с которых вместо занавесок свисали просто не в цветочек. На одном даже висело пляжное полотенце с надписью «Сиэтл Сихокс». Примечание. «Сиэтл Сихокс» — название американского профессионального футбольного клуба. Американский футбол. Конец примечания. Роб вообще не заморачивался никакими занавесками. В его маленькое окошко Труман разглядел выщербленную раковину, заваленную мисками и пластиковыми ложками. Справа от раковины примастилась открытая коробка с хлопьями. Типичная еда холостяка. Дверь открылась, и на Дейли уставился человек в заляпанном краской белом малярном комбинезоне. «Что вам нужно?» Глаза у него были темные, изо рта свисала сигарета. На вид около 30 бледная кожа и рыхлое полное тело, типичное для человека, питающегося в основном холодными хлопьями и пивом. «Вы Роб Мюррей?» Мужчина прищурился, переведя подозрительный взгляд с визитки Трумена на полицейский значок на куртке. Он взял визитку, даже не прочитав ее. «Да? А что?» «Я хотел бы расспросить вас о Лексусе, который мы вчера обнаружили на дороге Гус-Холлоу». Подозрительность во взгляде Роба рассеялась. «Он не мой. Я одолжил его на время, и владелец уже получил его назад». «Почему его бросили там?» «Мотор заглох. Не знаю, с какой стати. Но без эвакуатора он бы с места не сдвинулся». «Но почему он простоял там несколько дней? Почему сразу не вызвали эвакуатор?» Роб переступил с ноги на ногу и отвел глаза. «Забыл», — пробормотал он. «Вы забыли об автомобиле? Дорогом чужом внедорожнике? Чушь полная». Осасывая сигарету, Мюррей с неохотой посмотрел на Трумана. «Мой приятель, который меня подобрал, устроил вечеринку, так что машина вылетела у меня из головы». «И сколько продолжалась вечеринка?» Роб поморщился. Денек или два. У него классная травка». Он тут же расправил плечи, словно защищаясь. «Здесь трава легальная, мы имеем полное право ее курить». «Да, я в курсе». Дейли решил зайти с другой стороны. «Кристиан Лейк сказал, вы работаете у него». «Да, я вроде разнорабочего. Дому нужен постоянный уход. Вечно что-нибудь ломается». «Я видел его дом. Наверное, тяжело управляться. Он такой громадный. Я думал, им занимается бренд Роллинс». Роб хохотнул. «Роллинс не любит пачкать руки». «Как я всегда говорю, моя работа — делать то, чем брезгует Роллинс». В его взгляде мелькнула обида, и он глубоко затянулся. Руман решил копнуть в этом направлении. «Не слишком приятный босс, да?» Мюррей выпустил в сторону клуб дыма. «Роллинс та еще, заноза в заднице. А вот Лейк — парень замечательный. Потому я и попросил Кристиана об одолжении, когда моя машина перестала заводиться. Знал, что выручит». «Щедрый человек». Еще одна затяжка. «Да. Я думал, он предложит потрепанный форт, на котором возят грузы. У него в каждой машине есть бензин и припасы на всякий случай. Сами знаете, какая нынче погода. И я чертовски удивился, когда он протянул мне ключи от Лексуса». Шеф полиции кивнул на белый комбинезон собеседника. «Собираетесь красить у себя в квартире?» Не. Сегодня у меня другие дела. Роллинс позвонил и сказал, что я несколько дней могу побыть дома. Когда я им не нужен, то помогаю приятелю-маляру. Наверное, в таких условиях трудно рассчитывать на регулярный заработок. Нет, Кристиан платит регулярно. Иногда я работаю по 60 часов в неделю, иногда по 10. Но в итоге все выравнивается, так что деньги постоянные. Когда он одолжил вам «Лексус»? Мюррей наморщил лоб, задумавшись. «Дня три назад?» «Нет, четыре. В тот день я ремонтировал теплицу. Несколько панелей потрескались из-за снежной бури. Когда закончил, то обнаружил, что у меня мотор не заводится». Труман вспомнил, как Ролинзу пришлось зайти в гараж, дабы убедиться, что внедорожника нет на месте. «Теплица рядом с домом?» «Нет, подальше. До нее идти мимо леса. Теплица стоит на открытом месте, там светло. Ваш собственный автомобиль стоял так, что его не видно из дома? Да, до вчерашнего дня, когда Кристиан позвонил мне насчет Лексуса. Эвакуаторщик, который привез Лексус, дал мне прикурить от своего аккумулятора. Я так и думал, что все дело в этом. Почему вы просто не попросили у Ролин за разрешение прикурить от какой-нибудь из машин в гараже? Если там гараж на 6 мест... «Точно должна быть свободная машина?» Роб усмехнулся. «И услышать от него, что из-за меня, как пить дать, сломается двигатель дорогущего авто Кристиана, я заранее знал, что скажет Роллинс. Знаете, вам повезло. У вас до сих пор есть работа, хотя вы на несколько дней бросили на обочине дорогую машину Босса. Руман бы сразу уволил такого безответственного работничка». Мюррей изобразил раскаяние. Роллинс меня чуть не пришиб. Но так и не уволил. А Кристиан не возмущался? «Не, он классный парень. Настолько классный, что ему плевать на Лексус за 90 тысяч долларов. Как вы оказались на дороге Гус-Холлоу? Это совсем не по пути от Лейка к вашему дому. Я ехал к приятелю. Можете дать его имя и адрес». «С чего бы это?» «Мы не делали ничего противозаконного». роп нахмурился еще больше. «Я не обязан давать вам эти сведения. Вы же знаете законы о невмешательстве в частную жизнь, верно?» Ещё один самозванный юрист. «Я просто спросил». Крумэн старательно изобразил беспокойство. «Несколько дней назад на той дороге кое-что произошло», — соврал он. «И меня интересует, вдруг вы или ваш приятель что-то видели». «Поэтому я и приехала расспросить о «Лексусе». «Откуда мне знать? Может, из-за того происшествия вы и бросили машину?» «Так что же, не заметили ничего подозрительного?» Роб, перестав хмуриться, почесал подбородок. «Не, дорога там тихая». Он продиктовал адрес и номер телефона приятеля. Записав его, Трумэн поблагодарил Роба за помощь и извинился, чувствуя себя самым мерзким мошенником на свете». Затем прокрутил в памяти их диалог, убедившись, что не сказал ничего, что повлияло бы на ход настоящего расследования ФБР. Будет ли ФБР допрашивать роба? Они заинтересовались брошенным внедорожником, надеясь установить местонахождение Кристиана Лейка в те две ночи, когда произошли убийства. Но теперь ясно, что за рулем был роб Мюррей. Тупик? Трумен забрался в свою машину, испытывая желание позвонить Мёрси и узнать, нашли они Соломею Сабин или нет. Это не моё дело. И не дело Мёрси. Но она погрузилась в него с головой. Ава была само очарование, когда по телефону просила у Кристиана разрешение снять отпечатки покрышек его Хаммера. Не вышло. Что ничуть не удивило Мёрси. Вернувшись в отделение ФБР в Бенде, Маклейн попросила Петерсона подать запрос на ордер, а сама начала обдумывать дальнейшие шаги. Мерси медленно направилась к двери. У Джеффа для нее полно работы. Она не может слоняться вокруг Эдди и Авы в ожидании, что ей будут сообщать каждую мелочь, имеющая отношение к убийству Оливии Сабин и Малкольма Лейка. Думаю, нам пора вернуться в Портленд, резко заявила Ава. Илпатрик замерла на месте. «Но вы же только что приехали». Если Ава и Эдди уедут, она окажется не у дел. Я уже видела место преступления и говорила с Кристианом Лейком. «Ордер скоро получим, отпечатки снимет криминалист, а не мы. Не вижу, чем еще можно здесь заняться». Информацию можно получать по электронной почте, так что я не собираюсь просто сидеть и ждать новостей. Что я хочу сделать — так это встретиться с помощником судьи и проверить видеозапись, понять, правдивы ли слухи о таинственном посетителе. И еще раз поговорить с бывшей женой судьи. Благодаря Кристиану у меня сложилось другое впечатление о Бренди Лейк. Не такое, как после первой нашей с ней беседы. Маклейн взглянула на Петерсона. «Ты поедешь со мной». Эдди сочувственно посмотрел на Мёрси. Он знал, что она лично заинтересована в этом расследовании, и хотела оставаться в курсе событий. «Только на несколько дней», — согласился он. «Тогда вам надо ехать сегодня же», — неохотно сказала Мерси. «Ночью опять обещают метели, дороги может завалить». Ава бросила взгляд на часы на стене. «Прекрасная мысль. Будешь готов через полчаса?» Петерсон побледнел. «Через час». Серьезно? удивилась Маклейн. Одежда, зубная паста и щетка. Что еще нужно мужчинам в дорогу? Мерси закашлялась. Она не раз наблюдала, как Эдди по 20 минут укладывает волосы, гладит и примеряет по три рубашки, пока не останется доволен своей внешностью, умение быстро собираться, не его сильная сторона. Мне нужен час, твердо заявил Петерсон. Ладно, встретимся здесь ровно через час. Мерси попрощалась с коллегами и позвонила Труману узнать, смогут ли они повидаться за ланчем. Затем села в машину и решила взять в кафе десерт побольше, чтобы заглушить разочарование. Ее бросили, перенеся расследование в Портленд. Она вошла в любимое кафе и заметила за столиком у окна того самого проклятого репортера, погружающего вилку в липкий шоколадный пудинг. Мерси собиралась заказать такой же. Майкл Броуди заметил ее и помахал рукой. «С кем-с кем, а с ним мне совершенно не хочется общаться». Тем не менее она подошла и даже уселась рядом, когда Броуди встал и сделал приглашающий жест. «Что я вытворяю?» «Смотрите на меня так, словно подозреваете в угоне своей машины». Броуди отправил в рот огромный кусок пудинга. Умерся заурчала в животе. Ава подтвердила, что вы знакомы. Я никогда не вру. Ну или почти никогда. Еще один кусок пудинга исчез у него во рту. Официантка с тарелками в руках остановилась возле их столика. Мерси вам как обычно? Да, будьте любезны. Румен тоже подъедет? Постарается успеть, пока не готовьте для него. Официантка, кивнув, понесла тарелки на кухню. Майкл приподнял бровь. Я так и думал. Готовит здесь отлично. Сэндвич оказался более чем съедобным. Он перевел взгляд на десерт. А вот это вызывает у меня желание переехать в Бенд. Когда уезжаете? Спросила Мерси. В компании журналиста она испытывала постоянную тревогу. Просто не могла расслабиться, когда он рядом. В его зеленых глазах вспыхнула веселая искорка. «Уже хочется избавиться от меня?» Килпатрик промолчала. Броуди сделал глоток кофе и вытер рот салфеткой. «Мне нужно еще взять интервью у Кристиана Лейка. Я пишу большую статью про его отца, так что мне непременно нужно поговорить с сыновьями. Но он не отвечает на мои звонки». Журналист посмотрел ей прямо в глаза. Он никак не мог разнюхать, что я знакома с Кристианом. Возможно, лучше начать с другого сына, предложила Мерси. Я собираюсь побеседовать с Габриэлем после Кристиана и еще с Брендой Лейк, которая уже согласилась встретиться и поговорить о ее экс-супруге. Судя по широкой улыбке, журналист сумел очаровать бывшую жену судьи и уговорить на интервью: Я тщательно изучил роль Малкольма Лейка в деле Де Анжело, в том числе опираясь и на свои воспоминания, конечно. «Такое трудно забыть». Мерси была согласна. Кинозвезда Бо Де Анжело убил свою жену, когда приехал в Портленд. Малкольм Лейк прославился тем, что велел Де Анжело заткнуться, когда тот закатил истерику, давая показания в суде. К тому времени национальная пресса уже обмусорила судебный процесс со всех сторон, а брак и карьера Де Анжело стали главными новостями дня — Но как только грубое высказывание судьи привлекло внимание СМИ, сразу появилась новая знаменитость. В конце концов, с Де Анджела сняли обвинение. Поднялся страшный шум, а имя судьи Малкольма Лейка стало нарицательным. Правда, ненадолго. Портленд Лейк превратился в самого желанного гостя на каждом званом обеде и благотворительном вечере. Он наслаждался вниманием, а адвокаты перешептывались, что СМИ раздули его эго. Мерси смутно припоминала, что тогда кое-где в прессе упоминалось и имя Кристиана, как одного из сыновей судьи, сделавшего успешную карьеру. Тогда Мерси гадала, как он отнесся ко всему этому. И вот новая шумиха. Убийство судьи стало главной местной новостью. Национальные СМИ тоже нагрянули в Портленд и заполонили эфир и газеты воспоминаниями о знаменитом процессе «Бо де Анджело». Тогда кинозвезде пришлось отказаться от уже подписанного контракта, потому что ему предстояло проторчать в зале суда около месяца. Его карьера покатилась под откос. Через несколько лет он возник в реалити-шоу, оказавшись на острове с другими звездочками мелкого масштаба. Деанжело стал первым, кого выгнали с острова, ненавидевшие его остальные участники. Вчера вечером Мёрси попалась в интернете интервью, в котором Деанжело... Тепло отзывался о судье, заявив, что скорбит и молится за упокой его души. Молится за упокой? Как же? Ей хотелось насмешливо фыркнуть. В новостях не было ни слова о смерти Оливии Сабин. Журналист, сидевший напротив Килпатрик, оказался единственным представителем СМИ, связавшим эти два происшествия. Мерси скрестила пальцы, молясь, чтобы время оставалось на их стороне, И СМИ не вмешались в расследование убийства Оливии. Официантка поставила перед Мерси салат из шпината и стейк средней прожарки. Майкл взглянул на принесенное блюдо. Мне следовало догадаться, что вы любительница салатов. Затем принесли вторую порцию шоколадного пудинга уже для мерси. Броуди ухмыльнулся так ты лучше, и уставился куда-то за ее плечо патрик догадалась, что появился Трумэн. Тот положил ладонь ей на плечо, наклонившись для поцелуя, и обменялся с майком рукопожатием. Мёрси заметила в глазах Трумэна ту же настороженность, которую ощущала она в присутствии журналиста. Шеф полиции тоже не терял бдительности. Он сел рядом и жестом подозвал официантку, которая кивнула в ответ, подмигнув ему. «Женщины все время ему подмигивают» или задерживают на нем взгляд. Особенно, когда он в форменной куртке и с полицейским значком. От него просто веет надежностью и верностью. Такие мужчины сводят с ума. Неважно, холосты они или женаты. «Тоже будете салат?» — поинтересовался Майкл. «Нет, сегодня сэндвич», — ответил Труман. Он взял вилку и отщепнул немного десерта Мёрси. «Господи Иисусе!» Этот пудинг всегда просто потрясающий. До встречи с Килпатрик Труман не был сладкоежкой. Тяга к сладкому один из главных пороков Мерси, от которого она никак не могла избавиться, наряду с пристрастием к кофеину. У нее в домике имелись изрядные запасы того, что можно считать излишествами. Карл Килпатрик не одобрил бы такое. Мерси не сказала, что у нас назначена встреча с вами за ланчем, заметил Труман. Она и не назначена. Вам просто крупно повезло. Мёрси вдруг подумала, что журналист, должно быть, караулил ее. Она обедала в этом кафе не реже двух раз в неделю. Нельзя быть такой предсказуемой. «Так что вы здесь делаете, Майкл?» — спросила она. Судя по легкому нервному тику его глаза, ее догадка оказалась верной. «Хочу, чтобы вы устроили мне интервью с Кристианом Лейком». Фил Патрик вздохнула почему нужно просить об этом именно Мёрси?» — удивился труман они знакомы едва едва возразила кил патрик я сто лет его не видела зато вы виделись вчера майкл приподнял бровь я не могу приказывать ему мерси ковырнула ножом шпинат понимая что бессмысленно спрашивать где журналист раздобыл эту информацию он сказал что его брат габриэль сейчас в городе продолжал броуди Мерси навострила уши, а сидящий рядом Труман напрягся. Он вернулся из Калифорнии? Почему не отправился домой в Портленд? Мне тоже хотелось бы узнать, почему. Он прилетел сегодня утром и сразу поехал к брату. Вы сообщили об этом Ави? Ей нужно его допросить? Еще нет. Я дважды звонил ей и оставлял сообщение. Она не перезвонила. Мерси посмотрела на часы. Она и Эдди только что уехали в Портленд. Значит, беседа с Габриэлем подождет до их возвращения. Мёрси с трудом подавила желание тут же вскочить с места и помчаться в дом Кристиана. У Трумана зазвонил телефон. Он хмуро взглянул на экран, извинился и вышел из кафе, чтобы поговорить. Мёрси уставилась на Майкла. У нее пропал аппетит. Даже пудинг больше не привлекал. Оглушительная новость про приезд Габриэля заняла все ее мысли. Между ней и Броуди повисла напряженная тишина. Вы явно хотите поехать туда, тихо произнес Майкл. И мое интервью хороший предлог. Просто представьте меня, и в вашем присутствии Кристиан станет разговорчивее. Словно дьявол-искуситель. Вы всегда манипулируете людьми. Майкл пожал плечами. «Предпочитаю не тратить время попусту». Мёрси нехотя пришлось признать его правоту. Их встречи прошли именно так, как и рассчитывал Броуди. Но она не собиралась знакомить его с Кристианом. Слишком ценила свою давнюю дружбу с Лейком. Броуди придется поискать другой способ. Она уже раскрыла рот, чтобы выложить ему все это, когда на лице Майкла мелькнула тревога. Он смотрел куда-то мимо неё. Хилпатрик обернулась. Труман, мрачнее тучи, возвращался к столику. «Что стряслось?» — спросила она. «Роба Мюррея убили. Мне пора». Мёрси порылась в памяти. «Это тот самый парень, который бросил машину Кристиана?» «Да». Звонил Эван Болтон из управления Дишутс. Соседи Мюррея сообщили ему, что видели мою машину возле дома несколько часов назад, так что детектив связался со мной. «Вы побывали у него дома?» – спросил Майкл. «Да», – руман поджал губы. Его лицо побледнело. «Но когда я уезжал, Мюррей был жив-здоров». «Я с тобой», – заявила Мерси.